Э, э не унималась цыганка, не сажайся туда, все равно колесо лопнет и авария будет. Дай лучше копеечку, добрая красавица. Позолоти ручку, и тебе самой счастье будет. Вика дала ей 50 рублей, приготовленные на оплату проезда. Проезд вообще-то стоил 30, но не успела Вика сказать, чтобы цыганка взяла себе часть денег, а ей вернула на билет. Та повернулась и отправилась быстрым шагом к синему магазину. В автобус сели и бабки, и мужики, пьющие пиво. Одна из бабок тут же сообщила водителю, что с девушкой можно оплату не получать, потому что она не в город едет, а в обочинку. «А мне всё равно!» — ответил водитель. «Не хочет платить, пусть ходит пешком». И остановился. «Я заплачу!» — сказала Вика и достала кошелёк. «Зачем тебе платить?» — закричали пивные мужики. «Всего-то меньше километра дралом. Водитель открыл дверь,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 Позвала она и показала на пианино. Но Кристина махнула рукой, призывая учительницу к молчанию. Вика опустилась на стол возле фортепиано, крышка которого была открыта. Сидела некоторое время и ждала. Девчонка разговаривала по мобильному телефону, даже не думая подниматься из кресла. Телефонный разговор грозил стать бесконечным. — Кристина! — не выдержала, наконец, Вика. — Ты хочешь научиться играть на пианино?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 то, что когда-то исполняла на экзамене в музыкальной школе. Но это не произвело впечатления. «Ся!» — закричала Кристина. «Не буду учиться на этом дурацком пианино. Певице не обязательно уметь играть. Ей другие аккомпанировать будут». «Тогда певица не обязательно и уметь петь», — согласилась Вика. «Можно просто открывать рот, а петь будет фонограмма, которую запишет учительница музыки». «Хорошо, кстати, играете», — оценил хозяин.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 Вика взяла несколько аккордов и запела. Жили двенадцать разбойников, Был кудеяр Много разбойники пролили Крови честных христиан. Господу Богу помолимся, Древнюю были возместим, Так в Соловках нам рассказывал Инок Честной Петерим.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 Вышел с ней на крыльцо, спустился по ступеням. — Хочешь до дома навезу? — предложил он вдруг. — Нет. — Спасибо. Сама доберусь. — Как хочешь. Только через деревню не ходи. А сразу, как выйдешь из ворот, налево поверни там тропка вдоль леса. Вдвое быстрее получается. Вика так и сделала. Шла мимо леса, из которого пахло мхами, хвоей и грибницей. Вышла к дороге, Я остановилась возле огромной сосны, с внизу ствола корой. Вдали показался рейсовый автобус. Она вышла на обочину и махнула рукой.